«Какая нижняя часть? Морган?» — спросил его Том Бутбайн. Остальные захохотали. «Ну, там, где Бродвей и велич выдавил из себя Слоут. Шквал грубых насмешек с новой силой обрушился на него. Он был некрасив и плохо одет. Весь его гардероб состоял из двух костюмов. Оба они были угольного цвета и, сшиты, как будто специально, напугало. Еще в университете у него начали выпадать волосы, и розовая лысина проступала из-под короткой прически. Нет, в Словуте не было абсолютно никакой привлекательности, и он это осознавал. Он чувствовал себя, словно сжатым в кулак, и эти кровоподтеки на ладонях были маленькими фотографиями его души. Все остальные любили театр. Впрочем, как и они с Соером, гордились красивыми профилями, здоровыми желудками, хорошими манерами и вели беззаботный образ жизни. Развалившись на дивана в холле одного из зданий студенческого городка в Дейвенпорте, они напоминали собрание богов Олимпа. Кашмирские свитера облегали их плечи, словно золотое руно, а Слоуту в это время не мог себе позволить купить новые брюки. Все они двигались к своей цели — стать актерами, драматургами, поэтами. Слоут хотел быть режиссером, но больше всего на свете он желал стать человеком, способным расставить сети всем этим богатым мальчикам, из которых потом только он сможет их выпутать. Сойер и Том Вудбайн, которые казались Слоуту невообразимо богатыми, были соседями по комнате. Том проявлял довольно вялый интерес к театру. В выпускном спектакле он принимал участие только из чувства солидарности с Филом. Томас Вудбайн отличался от других своей необычайной серьезностью и целеустремленностью. Уже окончив театральный колледж, он вдруг решил стать юристом, обнаружив в себе тягу и способности к юриспруденции. Действительно, большинство знакомых Вудбайна легче представляли его заседающим в Верховном суде, чем занимающимся театральной деятельностью. Выражаясь языком Слоута, -то, Томас был человеком без мечты. Он был больше заинтересован в том, чтобы жить правильно, чем в том, чтобы жить хорошо. Конечно, у него было все, что нужно, а если вдруг чего-то не хватало, люди охотно ему это давали». Как мог он настолько избалованный жизнью о чем-то мечтать? Слоуд подсознательно ненавидел Будмайна и не мог заставить себя называть его Томми. За четыре года обучения в колледже Слоут поставил две пьесы «Нет выхода», которую студенческая газета назвала безыдейной и бездарной» и «Воздушная кукуруза». Это, в свою очередь, была описана как взбалмошная, циничная и редкостно пошлое. Большинство из этих эпитетов подошло бы и самому Слоуту. Скорее всего, у него попросту отсутствовал режиссерский талант. Он не умел глубоко прочувствовать пьесу, в его мыслях не было гармонии. Нельзя сказать, чтобы он растерял все свои стремления, жизненную цель. Нет, они просто коренным образом изменились. Его больше не устраивало оставаться человеком за кадром, он должен быть на виду. Филиппа Сойера тоже начали посещать подобные мысли, он не представлял себе, что может дать ему карьера артиста, но чувствовал себе силы стать импрессарио. «Давай поедем в Лос-Анджелес и откроем свое дело», — предложил Фил Слоуту в день их выпуска.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 Но как Слоуд не подсовывал ему эту коллекцию, Фил так и не обратил внимания. Он хотел жениться на Лили Кевинью, и он женился. Так же, как его двойник обвенчался с королевой Лаурой. Но Фил его недооценивал. За это и поплатился. «Осталось кое-что подправить, — с удовлетворением думал Слоут, и все встанет на свои места».